53. Неподалёку от дома располагалась детская площадка. Дремлющие в ожидании малышни лесенки, качели и горки напоминали гигантских разноцветных насекомых. Мы с Мегги хотели сесть на карусель, но она была мокрой, и мы решили просто постоять, опёршись о столбы турника. Это невыносимо, Мегги. Когда всё наконец закончится? Держись. На кладбище, когда гроб опускали в землю, я всё вспоминал свой сон. Там была шкатулка с надписью "Секреты на крышке. Не терзай себя. Причины, по которым я это делаю, уйдут со мной в могилу". Всё так запуталось. Крис сказал мне: "Не надо, Джонни, прошу тебя, дай себе передышку". Мегги была права. Я поглядел на неё с нежностью. Иногда мне не верится, что ты вернулась. Ты правда здесь? Она вздохнула и обняла меня. Где же мне ещё быть? Я прижал Мегги к груди и уткнулся лицом ей в волосы, потом мягко отстранился. Давай немного пройдёмся. Не успели мы уйти с площадки, как увидели, что к нам направляется человек в чёрном костюме. Сначала я принял его за распорядителя поминак Но с этим не вязались военная выправка и совершенно бесполезные в дождливый день солнечные очки. Когда между нами оставалось несколько метров, незнакомец полез во внутренний карман пиджака. Мне сделалось не по себе. Он был слишком близко. Я агент Макс Фрост. Человек в чёрном показал нам удостоверение ФБР. Приземлись посреди площадки Гарри Поттер на метле, я удивился бы меньше. ФБР. Прошу прощения, вы кого-то ищете? Вас, мистер Бреннер. Примите мои соболезнования. Мне очень жаль, что пришлось потревожить вас в такой скорбный день. Вы что себе позволяете возмутилась Мегги. Агент Фрост посмотрел на неё так, словно только теперь заметил. Я понимаю, сейчас не самый подходящий момент, повторил он, убирая удостоверение в карман. Вот именно. Могу я спросить, куда вы направляетесь? Не можете, огрызнулась Мегги. Боюсь, что могу, мисс Берк. Он нарочно назвал нас по фамилиям, подчёркивая свою осведомлённость. Видите ли, мистер Брайнер, продажи компании Meditech и смерть вашего брата стали предметом федерального расследования. Местные власти уведомили нас о случившемся, и мы нашли основания для возбуждения дела. Причём тут смерть Марка? Мы только что прошу прощения, видимо, я не так выразился. Речь идёт о самоубийстве вашего брата. Наши эксперты изучили все отчёты, и мы сочли возможным допустить проведение церемонии. Он махнул рукой в сторону дома. Какого чёрта нужно этому клоуну? Большое спасибо за разрешение похоронить усопшего, агент сказала Мегги. Можно мы пойдём? просто сделал вид, что не слышит. Поверьте, мистер Бреннер, я ни за что не потревожил бы вас в такой печальный момент. Обычно мы так не поступаем. Однако мы с моей напарницей увидели, что вы куда-то направляетесь, и только поэтому решили к вам подойти. Я пошёл прогуляться. Откуда мне было знать, что за домом брата установлена слежка? Боже правый, да я понятия не имел ни о каком федеральном расследовании. Уверяю вас, Нам меньше всего хотелось бы вмешиваться в вашу жизнь подобным образом. Я ничего не знаю о продаже Медитека. О, речь не только о продаже Медитека. Фрост опять полез во внутренний карман, но на этот раз он достал не удостоверение, а фотографию. Вы её знаете? На снимке была Пола Мерл. Удалось ли мне скрыть изумление? Надеюсь, что да, учитывая, что именно эту фотографию я ожидал увидеть меньше всего на свете. Я нахмурил брови и сделал вид, что внимательно рассматриваю снимок. Нет, не знаю. Итак, я соврал агенту ФБР. Вот что бывает, когда события развиваются слишком быстро, и у тебя нет возможности просчитать последствия сказанного. Слово не воробей. Фрост мог раздобыть доказательство того, что я знал полу Например, в видеозаписи фургон. Мне вообще не надо было отвечать на вопросы. Если хотят допросить, пусть делают это официально. Агент спрятал фотографию в карман. Мне показалось, что он едва заметно усмехнулся. Эта девушка работает в Медитеке, но она пропала несколько дней назад. Ваш брат ничего об этом не говорил? Не припомню. Молчи. Мегги будто окаменела. Я почти чувствовал напряжение, сковавшее её тело. Ни один судья в здравом уме не принял бы показания, полученные посреди улицы, но я мог здорово себе навредить, болтнув лишнее и невольно усилив подозрения федералов. Ты не знаешь, где труп. Ты даже не знаешь, мертва ли девчонка. Я был в полной заднице. Этот тип наверняка умеет видеть людей насквозь. Такая у него работа. Что ж, мистер Брайнер. Извините за беспокойство. Мы промолчали. А, вот ещё что спохватился просто. Мы собираемся навестить вас в ближайшее время. У нас остались вопросы. Не дожидаясь ответа, он запахнул пиджак и растворился в сыром воздухе.